Издательство Эксмо. Вадим Панов. Темные церемонии. Пролог. Африканская ночь. Настоящая. Еще из тех первобытных, Диких, не волнующая, с того мгновения, как мир потемнеет от первых сумерек. Ночь, в которой органично смотрятся и хищники, и ритуальные жертвоприношения. Ночь, в которую можно уйти и не вернуться. На этой земле давно стоят большие города, проведены автострады, а девственные горы перепаханы рудными компаниями, Над ней летают самолеты, а ее обитатели предпочитают копьям и луком автоматы и гранатометы. Эту землю постепенно обволакивает большая цивилизация, но на ней еще сохранилось множество мест, где все осталось так, как тысячи лет назад, где человек по-прежнему редкий гость, а ночь хранит столько тайн, сколько не снилось даже астрономам. Ночь, которая смешивает смыслы. Ночь, в которой охотник может в любое мгновение обратиться добычей. Африканская ночь. Настоящая. В ней стараются вести себя тихо, незаметно, потому что малейший звук, дыхание или шорох травы укажет на твое присутствие. Однако птицу, что прилетела на север пустыни Намиб, Не заботил шум. Для этого она была чересчур велика. Нет, она была огромна. Тьма скрывала облик птицы, но по звуку мощных крыльев можно было без труда понять, что она отличается колоссальными размерами и кажется красотой. Перья невероятного создания так причудливо переливались в призрачном свете звезд, что сомнений в том не оставалось огромная красивая птица она уселась на обломок скалы, некоторое время молчала попеременно наклоняя голову то вправо то влево, прислушиваясь к шорохам ночи и вглядываясь в тьму так словно могла сквозь нее видеть, а затем запрокинула голову и издала тихий звук очень чистый. Очень нежный, совершенно неожиданный для создания столь грандиозных размеров. В представлении всех гиганты должны отличаться грубыми голосами, но птица плевать хотела на представление. Она запела. Запела, кажется, негромко, но так сильно, что ее нежный голос разлетелся далеко-далеко, и все вокруг... Все, кто услышал чарующие пение, оставили свои дела и, позабыв об осторожности, направились к скале. Антилопы, страусы, зебры, слоны, носороги, львы, гиены, шакалы. Большие и маленькие, хищники и добыча. Все они шли к птице, словно им недостаточно было слышать ее голос, но нужно было видеть. Нужно было оказаться как можно ближе. Нужно было встать рядом и не сводить с огромного создания глаз. Создание, которое звери чтили, и которому готовы были отдать всё Птица опустила голову и внимательно их оглядела. Странно, но пение не утихло, продолжило звучать, окутывая пришедших на заклание тварей тяжелым мороком. Голос не умолкал, и в этом был какой-то секрет. Но птица знала, что так будет. Для нее это была естественная часть жизни. Голос не умолкал, а птица выбирала первую жертву. Остановила взгляд круглых глаз на антилопе, быстро наклонилась и ударила ее клювом. Почуяла кровь, издала клокочущий звук И вцепилась вплоть по настоящему жадно утоляя тысячелетний голод Не доела — ударила львицу затем зебру рвала зверей под нестерпимо нежное пение а когда насытилась взмахнула гигантскими крыльями и скрылась в темноте не обратив никакого внимания на установленную неподалеку видеокамеру птица не знала Что такое видеокамера?